глава 5 как использовать упрямство по назначению упрямство имеет только форму характера но не его содержание эмануил кант какое впечатление производят люди страдающие социофобией в подавляющем большинстве случаев самых настоящих упряцев да они и в самом деле великие бойцы на психотерапевтическом приеме они рассказывают страшные вещи насколько ужасны для них любые публичные выступления как трудно им в новом коллективе что познакомиться с другим человеком это для них почти катастрофа и поэтому даже не уговаривайте лучше сразу расстрел даже просто позвонить кому то кого то не очень хорошо знаешь это три раза потом облиться и пять раз упасть в обморок они боятся любых контактов ужасно Они уверены, что их несостоятельность торчит изо всех щелей, и все вокруг только тем и заняты, что эту несостоятельность анализируют. Вот примерно такие тексты и переживания. А смотришь, и сидит перед тобой упрямец и боец. Поэтому в голове одна мысль. Эту бы социальную мощь, да в мирных целях, цены бы ей не было. Страх публичности – это, как правило, что-то вроде странной сшибки в мозгу. Ум за разум и вышло околеситься. Человек предъявляет к себе какие-то немыслимые требования. Мол, я должен быть на высоте везде, во всем и во что бы то ни стало. Но такой успех не светит никому. Ни Леонардо да Винчи, ни Эйнштейну, ни Леонардо же Ди Каприо. Этого просто не бывает. Ужасно глупо ждать от себя побития всех мировых рекордов с копом. но с другой стороны такая амбиция конечно не может не вызывать восхищения боец когда пытаешься аккуратно ему говорить что может быть имеет смысл в некотором роде как то самую малость ну хоть чуть чуть снизить эту планку разрешить себе быть не всегда на высоте вы встречаете абсолютное сопротивление ни на того напали не сдамся упрямец В результате человек оказывается настолько фиксирован на своем состоянии что его адекватность и дееспособность действительно снижаются а как иначе если вместо своего доклада я думаю о румянцы который залил у мне щеки если вместо внимания к собеседнику я полностью сосредоточен на своем заикании если вместо обычного человеческого участия в общении я замкнулся и думаю только о том что все меня считают умственно отсталым не это в такой ситуации провалы неизбежны и парадокс в том что потом эти провалы будут раценены человеком как следствие его несостоятельности хотя на самом деле они вызваны исключительно его невротическим страхом перед самой этой несостоятельностью человек предъявляет себе завышенные требования впадает от этого в состояние паники таким образом он добивается провала а затем ссылается на страх неловкость нервную судороу потоотделение заикание поперивание и прочие объективные обстоятельства и все они эти обстоятельства снимают вроде как с него всякую ответственность за произошедший провал да я не справился но я же был в ужасе у меня щеки горель таким образом он и сам не виноват и на послабление со стороны окружающих тоже вправе рассчитывать Если же они его не пожалеют и по головке не погладят, они плохие люди, а он несчастный. И тут уже можно самого себя пожалеть по полной программе и найти для себя дополнительные аргументы, почему в следующий раз никуда ходить не надо, ни с кем знакомиться не надо, а выступать перед публикой и вовсе нельзя. Если же не выступать, то ведь и провала не будет. Умница! Боец и упрямец победил! Добился таки своего! и решен вопрос завышенных требований к себе. Теперь, когда я никуда не хожу и никаких публичных шагов не делаю, у меня просто нет шанса оскандалиться. Если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Прекрасно. Но это выигрыш сиюминутный. Да, сейчас полегчало. А что дальше будет, когда тебя в эту трясину засосет? Вот об этом лучше даже не думать, поскольку зрелище это... социофобия в запущенном состоянии честно вам скажу неприглядная впрочем может быть напротив как раз стоит подумать да социальные контакты общение выступления и так далее и тому подобное все это непросто это я вам как публичный человек говорю у которого этого добра предостаточно но тут ты оказываешься перед выбором или следовать своему страху и прятаться бежать от жизни или перебороть свой страх и идти этим вызовом навстречу неужели вы думаете что доктору курпатову это давалось легко нет появиться на телевизионном экране перед многомиллионной аудиторией это то еще испытание когда ты стоишь перед камерой и понимаешь что сейчас тебя увидят миллионы людей причем далеко не все будут рады твоему появлению и более того с большим скепсисом отнесутся ко всему что ты говоришь честно говоря хотелось все сбежать на все плюнуть вернуться в свой кабинет и насладиться спокойствием но было бы это правильным думаю нет поэтому я спрашивал себя дорогой товарищ тебе важно что ты тут говоришь и сам себе отвечал да важно конечно тогда не валяй дурака а просто делай свое дело было мне ответом по моему эффективный способ впрочем все эти аспекты проблемы о которых я говорил про позицию про образ себя про свободу это не пустые слова на самом деле это вполне конкретные рекомендации это то что нужно понять и если вы согласны с этим на уровне здравого рассуждения то дальше нужно сделать это частью себя начать так думать если же вы начинаете так думать то ситуация меняется само собой вы пытаетесь сами для себя понять свою позицию проработать ее превратить в некую систему вы учитесь соответствовать себе своей органике выжимая из нее максимум без попытки исполнить роль которая вам заведомо не подходит наконец вы не ждете от других людей что все они без исключения будут вами довольны думают они глупости пусть думают не нравишься ты им и не надо в этом мире всегда найдутся люди с которыми тебе будет хорошо и которым с тобой будет хорошо и вы будете друг другу нравиться в результате в вас просто не останется пространство где ваш невротический социальный страх Та самая социофобия может развернуться. Но, конечно, это только половина дела. Всякая наша фобия имеет свой психофизиологический субстрат. Мозг привык определенным образом реагировать на определенные обстоятельства. Привычка – это, по сути, набор рефлексов, то есть определенное сцепление нервных клеток в головном мозгу. проще говоря это фактическое сцепление нейронов по которым бегают нервные импульсы создающие то что мы ощущаем как свои мысли чувства и действия просто так их не разорвать и хирургическим ножом из головы не изъять мозг надо переучивать формировать в нем другой новый рефлекс способ реагировать на определенные обстоятельства добиться чтобы в нем нервные клетки образовали новые связи возникли другие нейронные сцепления это непрост но никто не обещал что будет легко вот почему зачастую так важно делать определенные упражнения которые помогают переучивать мозг вся последовательность этих упражнений и технологии их реализации есть в моей книжке таблетка от страха но никакие упражнения вам не помогут если вы продолжаете думать что должны нравиться абсолютно всем без исключения в этом случае стрессов не избежать Если вы ставите перед собой недостижимую цель, лишенную всякой логики и здравого смысла, вы обрекаете себя на поражение. Мы не обязаны быть идеальными для всех. Куда приятнее жить, когда ты не пытаешься навязать другим свое мировоззрение и навязать вряд ли удастся, и нервов будет потрачено много. Если не жалко нервов, пожалуйста, можно упражняться дальше. Но если жалко, то глупо внутренне требовать от других, чтобы они были такими, какими ты хочешь их видеть. всегда есть выбор отказаться от своей позиции и подстроиться под других или все таки научиться жить в мире этого нового плюрализма и этот выбор надо сделать а потом просто не будет повода переживать если выбираешь первое то надо просто подстраиваться и не жужжать если выбираешь второе то какая разница кто там что думает пусть думают все что хотят их мнение за пределами нашей жизни Безусловно, существует определенная базовая линия поведения, которой мы все следуем. Мы пытаемся следить за собой, носим чистую одежду, не ведем себя слишком развязно, не делаем намеренно никому ничего плохого, что бы и мешало их жизни. Какой-то необходимый цивилизационный минимум нами сдан. Этого достаточно. Дальше сверх этого возможно какое-то разнообразие. Есть люди, которым мы хотим быть симпатичны. Что ж, если это важно для нас – давайте стараться в противном случае это просто бессмысленная трата времени и сил в жизни каждого из нас было множество случаев когда мы хотели кому то понравиться произвести впечатление но ничего не получилось и наоборот вовсе не собирались нравиться даже активно не хотели нравиться а вызывали бурю чувств частенько я шучу что проблема социофобии это вовсе не проблема комплекса неполноценности а проблема мании величия во первых социофобик хочет быть идеальным для всех явный признак этой мании во вторых он безумно переживает что к нему кто то плохо отнесется а за этим стоит подсознательное требование относитесь ко мне только хорошо и это мания величия и наконец в третьих он постоянно беспокоится о том как он выглядит со стороны полагая видимо что всем есть до этого дела что все вокруг только о нем и говорят ну мания Однозначно. На самом деле, в подавляющем большинстве случаев мы мало кому интересны. У них своих неврозов предостаточно. Какие-то ситуации в публичном пространстве действительно являются стрессовыми, и просто так их на одной лихой убежденности в собственной компетентности не проскочить. Так, например, руководитель на то и руководитель, что он оценивает твою работу, а коли так, то имеет полное право оценивать ее и негативно. Можно сказать, что в каком-то смысле начальник определяет судьбу сотрудника на неком историческом промежутке – зарплату, карьерный рост и так далее. Так что в разумных пределах такой страх нельзя, мне кажется, назвать невротическим. Он вполне нормальный, естественный. Но вот думать, что от решения этого человека зависит вся твоя жизнь – тоже неправильно. Может быть, что-то в нашей жизни и зависит от шефа, но точно не жизнь как таковая. никто не умрет если начальник будет вами недоволен понятное дело что есть субординация но нужно помнить она существует исключительно в рамках работы и определяется тем что именно руководитель несет ответственность за результат поэтому он имеет сакральное право последнего решения но в конце концов не будет у нас этой работы будет другая что же касается возможности высказать свою точку зрения возразить не согласиться с мнением руководства то, как я уже говорил, если вы профи, и у вас есть что сказать, и это для вас принципиально, вы так и скажете. Не удержитесь. Да, а форму высказывания надо поискать. Но поскольку никто из нас, кто бы что ни говорил, не считает себя ничтожеством, то мы должны высказываться, когда этого требуют обстоятельства, а не прятаться за красивым, как кажется, объяснением. «Я боюсь. Я не могу. Пожалуйста, не ругайте меня, дяденька».